Глава девятнадцатая Той ночью я снова и снова проигрывал переправу, которая удалась мне в Блендовом доме. Определенно, сила моя была со мной, во мне, да только не в руках моих. Наоборот, я сам был ее игрушкой. Она мною вертела, как хотела. Каждое размыкание пространства, каждый выплеск синего свечения доказывал мне, я не паромщик, а пассажир. Требовалось разобраться в механизмах, и способ был только один — спросить ту, которая уже разобралась, истинную паромщицу — Мозес. Но в приоритете оставались Лидия и ее малыши. Поэтому на завтра мы с Микаей, Реймондом и Оттой засели в гостиной и принялись обсуждать способы их вызволения. — Прежде всего понадобится пропуска, — объяснял Бленд, — причем такие, чтобы комар носа не подточил. На имя Дэниела МакКирнона. Это бывший хозяин ноты, именно он держит Лидию с детьми. Всем четверым предстоит долгий путь, а наши агенты порой проваливаются из-за пустяков. То про комендантский час для чернокожих позабудут, потому что в законе как-то нечетко о нем написано. То время прибытия парома перепутают, а бывает просто удача от них отворачивается. «Пропусками я займусь», — сказал я. «Только понадобятся образцы почерка этого МакКирнона». Чем больше бумаг, тем лучше. Ото, вольную свою доверишь, чтобы мне руку набить? Вольная не подойдет, Хайрам. Я ж тогда в сговор вступил кое с кем. Тот человек с макирнаном насчет меня сторговался, а уж после вольную выправил. К делу можно иначе подойти, — вмешался Реймонд. Было время и совсем недавно, когда за рекой разрешалось держать рабов. Если на чистоту, так это и не можно, хоть и на определенных условиях. Так вот, среди тех, кто на рабстве жился был некий Джедедая Симпсон. В нашей семье его имя к ночи не поминают. Симпсон владел мною, отцом моим, матерью и Иотой. «Это от него твоя матушка сбежала?» — уточнил я. «Иоту на юг тоже он продал?» «Он. Кто же еще? Только Джедедая Симпсон давно в могиле лежит, а наследовал ему сын Илон». И старое поместье получил, и дом здесь, в Филадельфии, к северу, от Вашингтон-сквер. Но с этим Илоном загвоздочка. Он в высших кругах вращается, богатеньких-то любит у нас. Поглядеть, джентльмен, до да мозга костей. Да не все знают про делишки его гнусные. Например, про то, как он чернокожих из отцовского поместья на юг продавал. — А вы с ним уже сталкивались? Шантажировали его? — спросил я. — Нет пока, — отвечал Реймонд. «Симпсон-младший у нас на крючке», — вставил ота «Наши люди за ним следят здесь, Филадельфий, да и поместье его, считай, под колпаком. Так вот, оттуда сообщают, что Симпсон до сих пор дела проворачивает с МакКирнаном». Некоторое время все молчали, ждали, пока я суть уловлю. Могли бы и не ждать. План начал вырисовываться уже в процессе разговора. Я взглянул на оту и кивком подтвердил. «Понял, дескать, просек». — Мне письмо, — сказал я. — Или купчую, или другую какую-нибудь бумажку о сделке с МакКирнаном, например. Может, взлом попробуем? — Нет, — возразил Реймонд. — Бленд кое-что поделикатнее придумал. Теперь все трое улыбались. Не дать не взять малые дети, у которых общий простенький секретец. — Ну так скажите мне. — Давай, Хайрам, я лучше покажу, — произнес Бленд. Той же ночью мы двое, я и Бленд, затаились в переулке. От газовых рожков лился мутный свет, и улица казалась погруженной в воду. Наши взгляды были прикованы к дому Илона Симпсона, что находился совсем рядом с Вашингтон-сквер. Район считался престижным. Все здания из песчаника, на окнах добротные ставни, близлежащий парк одним своим названием воскрешает в памяти славные дни, когда рождалось государство. Теперь здесь предпочитала селиться белая знать, Но роскошные особняки она строила на костях братьев моих покрови Я прочел о Филадельфии достаточно и знал, этот город, да и весь штат Пенсильвания, имеет статус свободного сравнительно недолго. Еще в конце прошлого века здесь были хозяева и преневоленные. И тогда же вспыхнула эпидемия желтой лихорадки. Примечание. Речь идет об эпидемии, которая длилась с августа по ноябрь 1793 года и унесла жизни 5000 человек. Боролся с нею прославленный врач Бенджамин Раш. Впрочем, если учесть, какие методы борьбы он предложил, язык не повернется назвать его «врачом». Короче, мистер Араша посетила интересная мысль. Чернокожие, где отмечены невосприимчивостью к заразе. И даже больше, само их присутствие оздоравливает воздух, ибо вонючие тела способны задерживать в себе скверну. Невольников сотнями свозили в очаги заражения в надежде на черную магию. Разумеется, все эти несчастные умерли. Когда же город стал задыхаться от черных трупов, городские власти выделили под захоронение особый участок, подальше от кладбища для белых, также погибших от лихорадки. Это был пустырь. Трупы невольников швыряли в общие могилы. Прошло немало лет, лихорадка изгладилась из людской памяти, в огне войны родилась новая страна, тогда-то территория братских могил и была опущена под застройку. Здесь выросли дома, один другого наряднее и богаче, а само место нарекли в честь генерала-освободителя, который защищал интересы белых». — Вот так-то, Хайрам, — говорил я себе, читая об этом. — Вот она, страна, вот он, хваленый свободный север. Даже здесь вся роскошь на хребте нашего брата зиждется. В прямом смысле. — Как случилось, что вы стали этим заниматься? — шепнул я Бленду. — Мы вели наблюдение уже несколько часов. — Ты хочешь знать, какие обстоятельства толкают белых на путь аболиционизма? — Нет, я насчет вас лично. — Изволь, расскажу. Мой отец умер, когда я был ребенком. Матушка не могла одна тянуть нас с сестрой. Я помогал, как умел. За любую работу брался даром, что мальчишка совсем. Лору отдали чужим людям на воспитание, я ее так и не видел. Чуть только влета лета вошел, подался от дома подальше. Приключения искал на свою голову. Дернул на юг, в армию завербовался на войну с Семенолами. Примечание. Семенольские войны... три вооруженных конфликта на территории современного американского штата Флорида между семинолами и армией Соединенных Штатов Америки. Названием семинолы обозначались группы различных индейских народов, а также сражавшихся на их стороне беглых чернокожих рабов, которые поселились во Флориде в начале XVIII века. Конец примечания. «Война-то мне мозги прочистила. Я всякого насмотрелся. Как индейские деревни жгут, беззащитных, невинных убивают, детей в рабство уводят. Понял. Мои горести — чепуха по сравнению с тем, что политические игры уготовили другим людям. Конечно, я причины зла не видел. Образования не хватало. Зато я быстро сообразил, с какого конца за дело браться». Тут матушка моя умерла, и я домой вернулся лору опекать. Работал в доках, но каждую свободную минуту проводил в библиотеке. Из книг узнал, что это за движение — аболиционизм. А вскоре встретил живых аболиционистов и вступил в их ряды. Стал агентом, действовал сначала в северных штатах Огайо, Индиане, Массачусетсе. Затем меня в Нью-Йорк перевели. Там я познакомился с Кариной Куин и попал в Локлис. Бленд хотел что-то добавить, но тут материализовалась причина нашего бдения. Из дома, который принадлежал Илону Симпсону, вышел и выжидательно замер на тротуаре неизвестный белый мужчина. Бленд достал из кармана сигару, прикурил, выпустил колечко дыма и обернулся ко мне. «Огонька на кончике сигары было достаточно, чтобы я разглядел». Бленд улыбается. Подтвердив таким образом мою догадку, что Белый именно тот, который нам и нужен, Бленд шагнул из укрытия. Белый поспешил к нему приблизиться. Бленд вернулся в переулок. Белый семенил следом. — Мне сказали, лишних никого не будет. Набросился он на Бленда, едва тень скрыла их обоих. — Сказали, делов на полминуты. — Уж не Илон ли Симпсон собственной персоной, — подумал я, но быстро отмел эту мысль. «Джентльмены иначе одеваются, да и выражаются». «За полминуты, Чалмерс, дело не сделать», — оборвал Бленд. «По крайней мере, важного дела». «Вот, держите». Чалмерс протянул Бленду сверток. «Что от меня требовалось, то я добыл». «Проверить надо, что вы там добыли. Пойдемте-ка в дом», — сказал Бленд. «Черта с два я туда пойду». «То, значит, все шито-крыто, делов на полминуты, а то этот, который с вами, он здесь зачем?» Такого уговору не было, и насчет «в дом идти» тоже не было. — Это уж мне решать, — процедил Бленд. — И в дом вы нас впустите, Чалмерс. Вам это ничего не стоит. Вам велели принести бумаги на имя конкретного человека. — Как, — спрашивается, — я проверю в темноте, что именно вы мне всучить пытаетесь. — Значит, введите нас в дом вашего хозяина, ибо это ближайшее место, где имеются лампы. «Хозяина — Хозяина? — возмутился Чалмерс. «Мистер Симпсон мне никакой не хозяин». «И то правда. Я ваш хозяин. И я вам приказываю впустить нас в дом с целью удостовериться, что бумаги те самые. Не подчинитесь, так мы свои, особые бумаги пошлем мистеру Симпсону. Впрочем, чего вам бояться, он же никакой вам не хозяин. Так вот, дрожайший Чалмерс, Мы сообщим об истинном характере прогулок, на которые вы увлекаете сестрицу мистера Илона Симпсона всякий раз, когда она приезжает в наш славный город. Без сомнения, мистер Илон Симпсон весьма заинтересуется данной информацией. Он будет приятно удивлен, когда узнает, что к своим секретарским обязанностям вы присовокупили такой пункт, как компрометация всего семейства Симпсон. емнота не позволила мне разглядеть выражение чалмерса лица зато он выдал свои чувства попятившись от бленда полагаю он рад был бы броситься на утек вероятно и он и сказанная сестрица уже и вещички собрали приготовились к побегу а может и нет может чалмерс решил оставить мисс симпсон наедине с последствиями их романа за углом его ждет кэп а далеко на севере любящее семейство уже распростёрло объятие блудному сыну Или он намылился в Орегон, эта версия почему-то казалась мне самой правдоподобной. Или вздумал уйти в плавание, заранее сговорившись с неунывающими матросами. Тут я на себя его действия примерял. — Советую все хорошенько взвесить, Чалмерс, — снова заговорил Бленд. — Много ли у вас шансов против такого человека, как Илон Симпсон? То-то же. — Делайте, как я велю. Секретность вам гарантирована. Исправимся мы быстро, моргнуть не успейте. — Ну, не упрямьтесь, делов на полминуты, как вы изволили выразиться. Чалмерс, еще чуток поколебавшись, походкой человека, решившего про себя будь что будет, направился к дому. Он отпер дверь, и мы проследовали за ним по лестнице, миновали холл и гостиную и остановились в боковой комнате, которая, очевидно, служила илану Симпсону кабинетом. Чалмерс зажег лампу. Бленд сел за стол. Бумаг было немного, он живо пробежал их глазами, после чего заключил «Ни одна не годится, Чалмерс». «Как это не годится? Мне сказали, нужна переписка мистера Симпсона. Я ее добыл. Я свое дело сделал, и отстаньте от меня». «Полагаю, суть задания была объяснена несколько иначе», — не смутился Бленд. «Вы хоть озаботились взглянуть, кому эти письма адресованы?» «Мне сказали, нужны письма. Вот они, забирайте». Гнул свое Чалмерс. Этих недостаточно. Бленд теперь сверлил меня взглядом. Поищем другие. Он встал из-за стола и, светя себе лампой, прошелся по периметру комнаты. Предварительно он кивнул в мою сторону. Задание было яснее ясного. Я занялся выдвижными ящиками. Обнаружил дневник, несколько писем личного характера, стопочку пригласительных открыток, ничего, связанного с МакКирнаном. Разочарованный перевел глаза на Бленда. Его усилия были сосредоточены на дубовом сундучке в углу кабинета. Бленд опустился на колени, ощупал железный замок. Выудил из кармана мешочек, а из мешочка проволоку. Чамберс, устроившийся в кресле с высокой спинкой, нервно теребил пуговицу, стараясь не смотреть, как Бленд возится с замком. Наконец, Замок щелкнул, крышка почти подпрыгнула на тугих пружинах, и Блендово лицо расплылось в торжествующие улыбки, адресованные Чалмерсу. Из сундучка Бленд извлек пачку аккуратно вскрытых конвертов, положил на стол. Я принялся вытряхивать письма и почти сразу понял — вот оно, искомое, ибо эти письма имели совершенно иную тональность. За лаконичностью, даже обрывистостью фраз стояли судьбы людей, продаваемых, приобретаемых, разлучаемых с родными. Что касается чисел, из них явственно следовало, Илон Симпсон сделал состояние на торговле живым товаром. Ни его самого, ни Симпсона-старшего я никогда не видел, однако перед моим мысленным взором буквально вырос белый джентльмен, желанный гость в лучших домах Северных Штатов. Пример образованности и изысканного обхождения не замечены в связях его порочащих, не втянуты ни в одну из комбинаций, от которой идет даже слабенький душок. Да только в дубовом сундучке таился Симпсонов двойник, нечистоплотный субъект, преступник, гнусный член гнусного общества, которое подстраховывает своих». Фундаментом же для его дома служила братская могила, что ширилась и углублялась с каждой новой сделкой. А допускал такую ситуацию якобы свободное от рабства город Филадельфия. Мне попались и письма от маккирнана Пригодятся. Чем больше образцов, тем лучше. «Мистер Симпсон обнаружит пропажу!» — захныкал Чалмерс. «Ничего подобного. Сам он не хватится, если только вы его на мысль не наведете», — отрезал Бленд. Мы направились к двери. Удрученный Чалмерс плелся следом. «В ближайшие дни с вами свяжутся», — говорил ему Бленд. «У нас имеются точное сведения что ваш так называемый «не хозяин» не появится еще неделю. Письма мы вернем, вы их положите на место, запрете на замок. После этого вы свободны, можете катиться на все четыре стороны». Пара дней мне понадобилось, чтобы подделать пропуска для Лидии с детьми и рекомендательные письма для Бленда, перемещаться без которых по отдельным графствам было крайне опасно. Документы мы вернули Чалмерсу и больше о нем не слыхали. Даже после того, как события стали развиваться по неожиданному сценарию, никто из наших врагов не вышел ни на Реймонда, ни на Оту, ни на остальных членов филадельфийской ячейки. Бленд вскоре уехал в Алабаму. Попрощаться с ним мне не позволили. У нас прощания вообще редко удавались, но в данном случае я ужасно досадовал. Хотелось, чтобы весь план донес до меня Бленд, а это сделал Реймонд. По его словам, операция по вызволению должна была стать самой дерзкой из всех подготовленных филадельфийской ячейкой. Бленду следовало направиться в Цинценате, где надежный агент подготовил для него убежище. Там Бленд изучит побережье реки Огайо на предмет станций и выберет подходящую либо в Индиане, либо в Иллинойсе, после чего поедет на юг в Алабаму, этот оплот рабства. Его цель – город Флоренция. Именно там, в неволе у МакКирнана, живет Хэнк Пирсон, старый верный друг Отты. Хэнк приведет к Бленду Лидию и детей. Лидия узнает, что Бленду можно доверять по шали. Эту шали она сама оставила мужу на память. Далее Бленд, выдавая себя за владельца Лидии и детей, повезет их в Филадельфию. Если по пути они окажутся разделены, Лидию выручит поддельный пропуск. Рискованность плана усугублялась временем года, выбранным для его исполнения. Стоял август, пора коротких ночей. Однако ждать длинных, зимних, благословенных для каждого агента было нельзя, поскольку разведка принесла неутешительные вести. МакКирнану грозит разорение, по всей вероятности очень скоро он начнет распродавать невольников порознь, и следы Лидии и детей затеряются навсегда, а вся наша подготовка пойдет на смарку.